Стифен фрай Это совершенно точно самый яркий человек, которого я встретил в Англии, и не только. Я хотел бы привести несколько его высказываний, которые удивительным образом раскрывают не только его, но и Англию. Однако предварю их некоторой информацией. Стифен Фрай – блестящий актер кино и театра. Стифен Фрай – талантливейший режиссер. Стифен Фрай – замечательный писатель. Стифен Фрай страдает биполярностью, не раз пытался покончить с собой. Стифен Фрай бесподобно владеет английским языком, как устным, так и письменным. Стифен Фрай обладает изумительным чувством юмора. Стифен Фрай – гей, который открыто и жестко вступает в беспощадные диспуты с гомофобами. Итак. Я очень интересуюсь зоологией. Существуют 480 видов животных, которые проявляют признаки гомосексуального поведения, но только один вид на Земле, который проявляет гомофобию. Спрашивается, который из них нормален? Парадоксально, конечно, но точно. Гомофобия, как многие другие фобии, выработано у в основном религиями, которым представление о терпимости совершенно чуждо. Телевидение в качестве национального камина, сердца и очага страны, сосредоточение нашей коммунальной культурной идентичности, это телевидение наверняка умерло. Вряд ли оно вернется когда-либо. Вместо того, чтобы быть камином для нации, ТВ стало чем-то вроде центрального отопления. Оно удобно, включено во всех комнатах, оно менее заметно, не центра внимания, больше являясь общей частью атмосферы. Замечательный и ушедший в вечность образ. ТВ как домашний очаг. А ведь это было и не так уж давно. Во всяком случае, я хорошо помню, как семьи собирались вечерами у экранов и вместе смотрели любимые программы. В этом смысле телевидение объединяло. Оно было, если можно так выразиться, добрым. А ныне оно стало куда более разъединяющим и злым. Сегодня можно говорить о том, что интернет убьет ТВ. На это хочется ответить «ну да, точно так же, как ТВ», Убило кино и театр. Я люблю Британию, как большинство британцев. Я страшно расстраиваюсь из-за ее провалов, когда что-то получается не так. Когда, ну, совсем-совсем не получается, когда получается дрянь бездарно, некомпетентно, невежливо, вулигарно, постыдно, когда все сваливается в национальную спячку либо вскипает, мгновенно превращаясь в постыдную национальную лихорадку. Я могу стонать по поводу сошедших с ума здравоохранения и безопасности, по поводу засыпанных листьями рельсов, наших железных дорог, дерьмового обслуживания, дерьмовой погоды, дерьмовых спортивных достижений, дерьмовых политических деятелей, дерьмовых газет и дерьмового отношения ко всему. Все это я могу. Более того. Это и есть то, что более всего определяет британскость моего характера — жаловаться и заниматься самобичеванием. Но разве это значит, что я не люблю эту чертову страну? Разве это значит, что у меня не появляются на глазах слезы, когда я думаю о ее истории, народе, природе, богатстве, многообразии, культурной и артистической энергии, доброй воле? толерантности, способности поворачиваться к добру, хоть и до боли медленно. Разве это означает, что я как бы не стою по стойке смирно, когда думаю о жертвах наших военных, самоотверженной работе всех тех, кто трудится в больницах, в школах и службах спасения, о позабытых миллионах добропорядочных и товарищеских поступков, которые совершают каждый день никем не упомянутые герои и героини, во всех областях жизни. Конечно же, нет, не означает, что я не люблю, не уважаю все это. Человек придирается и критикует, потому что любит. Тот, кто по-настоящему любит свою страну, реагирует прежде всего на ее недостатки и проблемы вспомните моего любимого лермонтова прощай немытая россия страна рабов страна господ и вы мундиры голубые и ты им преданный народ когда все хорошо любящий свою страну не размахивает флагом не орет вперед вперед а чаще всего принимает это как должное с чувством гордости а когда нехорошо Тогда ругаются и есть люди которые воспринимают это как нелюбов к стране как отсутствие патриотизма люди ограниченные тупые чаще всего путающие любовь шовинизмом гибель дианы открыла миру нашу сентиментальность которую у нас не должно быть должна быть жесткая верхняя губа в этом есть бессмысленность «Помпезность. Но если все это отнять, что мы получим?» «А так история остается живой. Есть связь с прошлым. У вас есть Красная площадь, у китайцев есть площадь тянь ань есть много других, но у нас есть Букингемский дворец. Мы видим его и ощущаем счастье, хотя понимаем, что все это смешно». Жесткая верхняя губа это про англичан. Они сами придумали этот образ, который предписывает англичанину внешне не проявлять никаких эмоций, особенно расстройства или горя. Не проливать слезы никогда и ни при каких обстоятельствах. Никто не должен догадываться о том, что у тебя, англичанина, творится в душе. Главное в англичанине или англичанке Смущение. Не привлекать к себя внимания. Самое сердце — суть характера англичанина. Знаете историю об англичанине, который на верблюде пересекал пустыню? Шел, шел и вдруг вдали увидел, что навстречу ему на верблюде едет человек. Он стал мучительно ожидать, когда они поравняются, когда надо будет сказать какие-то слова, и по мере того, как они сближались... Он чувствовал себя все хуже и хуже, но вот они сошлись, и, о счастье, тот тоже оказался англичанином, и они смогли пройти мимо друг друга, кивнув головой и не сказав ни слова. Ах, как же это точно! Я замучился, пытаясь определить одним словом, что главное в англичанине, что делает его англичанином, и не смог а Фрай попал в яблочко. Смущение. Оно, это смущение, проявляется в двух крайних выражениях — в молчании, неумении поддерживать социальные контакты или в безобразном пьяном разгуле, который не знает границ. Две самые великие фигуры Англии XX века — Агата Кристи и Уинстон Черчих. Оба были только наполовину англичанами. Мать Уинстона Черчилля была американкой, отец Агаты Кристи — американцем. Интересно.